Поутру у Володи поднялась температура. Сразу до сорока. Он лежал в кровати и его знобило. Стащил с супруги ее одеяло, закутался, попытался уснуть. Думал, отпустит. Супруга стала во сне подкашливать, проснулась. Увидела, что ее одеяло похищено этим козлом и принялась орать, взяв сразу очень высокую тональность. «Ты что это, а? С будуна тебя морозит, идиот!» Шлялся, Кер знает где, напился Пьяный за рулем был А теперь ему, видите ли, холодно? Давай сюда, одеяло мое Наташенька, взмолился Вова Которому с каждой минутой становилось все хуже и хуже Мне правда плохо, очень И в груди болит, и жар какой-то прямо страшный Может, ты мне дашь градусник? Иди ты к черту, понял? Надо тебе, сам возьмешь Я... я не могу встать Ну или же подыхай Взвизгнула Наталья Но градусник из шкафа все-таки достала и отдала мужу. «Нет у тебя никакой температуры, придуриваешься только!» Через пять минут она с изменившимся лицом растерянно смотрела на Вову, который на глазах просто таял, настолько высокий у него был жар. Глаза его блестели, губы пересохли и потрескались, на лице проступили красные пятна. «Господи, Вовочка, да у тебя и правда 41!» «Да где это тебя так?» «Ты что хоть чувствуешь-то?» Вова уже плохо ее слышал и ответил еле ворочающимся языком. «Не знаю я, грудь болит, как все равно в легких то Может, у тебя воспаление, как у Сережки было тогда? Давай-ка я скорую вызову». В сороковой клинической больнице на улице Касаткина дежурный врач, поглядев на Вову, лежащего на каталке, на которую его перегрузили с носилок скорой, Сходу поставил ему пневмонию и распорядился взять кровь на анализ В воскресенье лаборатория в больнице начала работать только в 11 часов Пробирка с Вовиной кровью была в очереди первой В 11 часов 37 минут она дала положительную реакцию на ВИЧ В 11 часов 50 минут Вову перевели в инфекционный блок Где лежали двое больных гепатитом наркоманов Вова сквозь почти черную пелену поглядел на них Пацаны, чети, вы какую-нибудь молитву знаете? Ну, знаем. А ты что думал, наркоманы не молится, что ли? А почитайте мне, а? Попросил Володя. Какую ему почитать-то, Кольк? Давай, Саня, самую главное Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приди царствие твое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 Не введи нас в искушение, и просьбу избавить от лукавого уже не услышал.